Великолепный вечер. Я получил этот пригласительный билет. Я держал его в руках, пурпурно-серый, в тусклом свете коридорных ламп и никак не мог поверить в его реальность. Курьер с семнадцатого уровня только пожал плечами, не дождавшись благодарности, и поспешно ушла, а я продолжал таращиться на листок картона с красным отрывным купоном. На билете красовалась надпись: Пригласительный купон на торжество по случаю прибытия фискала 14 апреля 26 года 18:00 второй класс вход до четырёх человек Когда курьер сунула мне в руки купон и заставила подписать ордер я решил, что это очередной розыгрыш ребят из отдела сортировки впрочем для людей постоянно повторяющих шутку с приказом на повышение подделка пригласительного билета была маловероятной. И тогда я решил, что это ошибка. К тому времени курьер уже ушла, и посмотреть правильность фамилии и имени в ордере я уже не мог. А звонить в координационный отдел я бы не решился. Впрочем, если это ошибка, то ошибка серьёзная, а не путаница с именами. Нубертов Олли на новом Ганновере больше нет. До четырёх человек. Да я же могу взять с собой всю семью, даже маленькую Ташу. Это будет лучшим событием в её жизни, хотя ей всего 6. Я обернулся и настороженно осмотрел коридор. Свет отключался секция за секцией. На нашем уровне рабочий день уже подошёл к концу. Не стоило нести в руках такую ценность через все коридоры в полумраке. Надеюсь, в роботеке из координационного ещё не успели всем разболтать список приглашённых. Всё-таки сам билет на предъявителя. Я засунул его подальше в карман рубашки, стараясь не помять, и застегнул куртку почти до подбородка, оставив пару сантиметров молнии расстёгнутой. Ну, так не возникало подозрений, что я что-то скрываю. И не спеша я двинулся к лифту. На коллекторном участке уровня было людно, но не как обычно. Обычно я ухожу минут на двадцать раньше. Потоки людей в комбинезонах, робах, куртках, как и у меня разных цветов, стекались сюда и из рабочих блоков скользили к лифтам, несущим их к жилым уровням. По моей дорожке от выхода из блока я шел один, и это было плохо. У лифтов стояли трое мониторов. Один с автоматом и в шлеме другие с лёгкими шокерами. Но к счастью, они таращились на поток из финансового отдела и бухгалтерии, процентов на 80 состоящий из девушек и женщин до 40. Я быстро, но стараясь сильно не привлекать внимания, преодолел свои 18 метров и затесался в толпу инженеров. Правда, синяя куртка на фоне оранжевых роб меня всё-таки выдавала. шёл слегка опустив голову, заметив боковым зрением, как один из мониторов поднял было жезл в мою сторону, но передумал и уставился в конец коридора из моего блока. Отлично. До да сегодня же просто чудесный день. Лифт закрылся и понёс нас по этажам, а я, пытался предплечьем прижатым от тесноты в кабинке к моей груди, нащёпать в кармане кусочек картона. Он всё ещё был там. Мой уровень почти на самом верху. Я не так богат, чтобы жить в недрах нового Ганновера, где чище воздух, теплее и меньше вероятности разгерметизации. Ведь недавно и только уровень чернорабочих ещё выше два технических этажа, а потом обшивка из слоя камня, по которому ежечасно бьют снаружи мелкие и крупные метеориты. Астероид, внутри которого располагается новый Гановер, даже не имеет имени, только номер. Зато тут крупнейший административный центр, руководящий горнодобывающими заводами на четырёх астероидах, включая Весту. Тут и ремонтные доки, и лаборатории, научный центр, финансовый центр, серверный центр, город с тысячами трудяг, обеспечивающих работу с заводов переработку и отправку руды и уже очищенных компонентов на далёкую землю. Империя в империи, шутливо называл её директор Густав Санмер, на ежегодных обращениях к персоналу. На моём уровне прохладно. Я сразу замечаю это, выходя из опустевшего лифта, всё ещё сохраняющего тепло нижних уровней. Тут градусов 9 не больше. Ну, хорошо, что в прошлом месяце я утеплил двери полимерами, которые удалось раздобыть через знакомых на распределительном терминале. Правда, стоило это почти трёх окладов, но к счастью, Келли тоже вышла на работу и как раз вовремя. Ну вот и мой блок, вот моя дверь в самом конце коридора. За ней 21 квадрат моего чудесного тома. Ты сегодня поздно, "Осторожно", говорит Келли, заглядывая за моё плечо. Я торопливо закрываю дверь, и моё лицо растягивается в улыбке. "Да что ж с тобой?" "Я просто протягиваю билет". "Так там будет сам фискал?" Гай страшно возбуждён и задаёт этот вопрос уже в седьмой раз, не замечая этого, а я, не уставая, отвечаю: "Не, фискал будет ужинать с директором в нулевом классе". Его можно будет увидеть только с первого, а мы во втором. Да и всё равно с ним нельзя разговаривать. А я бы спросил, не унимался сын. Спросил бы, можно ли отправиться на денёк на землю поиграть в настоящий гольф. Гай не знал, что такое гольф, но однажды видел зелёные поля по телевизору и загорелся ими. Ой, не болтай глупостей, прикрикнул я. И подойди к маме, пусть поправит тебе галстук. Гай вернулся через минуту с Кэлли. Она выглядела изумительно в платье, которое хранила с самого выпускного вечера. "Ну как?" грустно спросила она. "Я всё узнал. Это не ошибка. Один билет действительно предназначался в наш отдел и наверняка достался бы Босу. Если бы в прошлом квартале директор ясно не дал понять, что он очень недоволен его работой. В общем, решили распределить случайным образом. И вот я у тебя просто везунчик. Я чмокнул её в кончик носа. Все документы я уже подписал, курс по поведению прослушал. Часть платы за банкет, конечно, вычтут из зарплаты. Зато рацион выдачи витаминов сократили только мне и тебе, кроме витамина Д, разумеется. — Это вроде как компенсация за настоящие фрукты на столе. — Да я не о том, я о плаче. Швы неподходящей нитки выдавали ночную кройку. Я обнял Келли и поцеловал так страстно, как мог. — Ты великолепна. — Спасибо. Ты тоже. Боже, Нуберт, настоящие фрукты. И она упорхнула к зеркалу. Три часа до начала вечера, но мы придем за час. Во втором классе столики не нумерованы, и я хочу занять поближе к фонтану. Вышла Таша, на ней маленькое лиловое платье, в ее огромных глазах одновременно смущение и восторг. Поднимаю ее на руки. Таша, сегодня ты увидишь настоящий праздник и попробуешь настоящий фрукт. И даже десерт. а, быть может, увидишь фискала. И я хочу... Да уймись ты, Гай! Я ни разу не был в банкетном блоке. Только на фотографиях видел или в передачах о праздновании юбилея директора. Он глубоко в недрах нового Ганновера. И добирались мы сюда больше часа. А потом уткнулись носом в огромную очередь перед дверями нашего классового уровня. Банкетный блок разбит на шесть уровней: четыре класса, премиум, он же нулевой, и кухня. Сложно представить, что находится в первом классе. Я вообще боюсь говорить про премиум. Но наш зал поражал с первого взгляда. Да, тот был настоящий фонтан прямо у перегородки из зелёных искусственных лиан, отделяющих нас от следующего уровня. а амфитеатром от него располагались ряды столиков. Под потолком горели яркие лампы и летали цветные гелиевые шары, а чуть ниже четыре экрана показывали нам водопады, небо и оркестровую яму. Под ногами настоящий, хоть и потертый ковер. «Боже, Боже, Нуберт!» Нас обыскали на входе, включая Ташу, Мы сдали двести бонов в залог за случайно разбитую посуду и вошли в зал. Я вел под руку Келли, уже не скрывающую слез радости. Гай и Таша впереди в шаге от нас. Мы следуем к выбранному столику. Вокруг сносная компания. Помощник начальника отдела комплектации с женой, бригадир шестой вахтовой группы с двумя сыновьями и мой бывший босс. а мерзлительная хихикающая супруга. могло бы и хуже. Мы подошли к нашему столику. Белая скатерть, четыре салфетки. Надо предупредить детей, что пользоваться ими нежелательно. маленький искусственный цветок. Дети забрались на свои стулья, а я помог Келле присесть на своё место, не помяв платье. Вокруг шум и звон расставляемой посуды, смех, приветственные возгласы. Официант положил передо мной листочек меню без обложки. Можно выбрать только одной категории, но не больше трёх. Десерт стандартный, но можно выбрать фрукт, предупредил он. Мы долго совещались, в итоге я взял котлету 15% настоящего мяса, гарнир он был стандартным, местные грибы, салат из свежих салатных листьев в стопу. На десерт выбрал фрукты, яблоко и грушу. Хотя мне хотелось половинку кукурузы с маленьким кусочком настоящего сливочного масла, но Келли убедили меня, что лучше взять фрукты, и не те, которые выбрали детям, чтобы потом поделиться с ними. Ну что ж, справедливо. Я взял ром, а Келли некрепкое дрожжевое пиво. Потом мы ждали заказ и обменивались улыбками. Таша сделала огромные глаза, когда ей принесли виноград, целую ветку не меньше десятка виноградин. Она обещала нас угостить, но мы категорически отказались, кроме Гая. Но когда ему принесли заказанные абрикосы, один пришлось отдать злопамятной младшей сестре. За новый Гановер «И за нас!» — поднял я маленькую рюмочку. Келли, улыбнувшись, слегка стукнула по ней своим стаканом. «Спасибо тебе. Чудесный вечер!» Потом была музыка, но мы сидели на местах, пока не заметили на экранах, что в первом классе некоторые пары начали танцевать, и я пригласил Келли. «Как на выпускном вечере?» — шепнула она мне в ухо. Прошло несколько минут, но... Танцевали лишь две пары. И подошедшие официанты настоятельно попросили нас вернуться за столики. Всё правильно. Но скоро должен был говорить тост директор. В этом году было о чём сказать. Доходы Нового Гамнвера впервые за квартал превысили 40 миллиардов бонов. Как говорил директор, сопоставимо с годовыми доходами небольшого государства на земле вроде Франкии или Франции. Папа, мне нужно в туалет. Ух, словно гром среди тишины. Слушающие тост директора с большого экрана за соседним столиком недовольно зашикали. Паша, я же предупреждал. Но мне нужно. Я посмотрел на часы, ещё не менее 2 часов до конца вечера. Оглядел зал. Похоже, что во втором классе это проблема. Ну, благо, что я знал расположение технических коридоров, а в каждом из них есть служебный санузел. Но ну вот встать и пойти посреди торжественного тоста? "Ну, Берт?" вопросительно шипнула Келли. "Минут на 20 бы позднее". Я аккуратно оглядывался по сторонам, стараясь не привлекать внимания официантов. "Ты потерпишь, дочка". "Не могу". Келли вздохнула и отодвинула тарелку. Ну, Берт, может, я? Нет, подожди. Сейчас я попробую аккуратно. Я приподнялся, и оказалось, что кроме трех столиков рядом, меня никто не видит за фонтаном. А между струями фонтана и зеленой оградой можно было почти незаметно пройти к техническому выходу. Если даже меня и остановят, Ташу потом беспрепятственно пустят к маме. Она почти незаметна в зале. Идём. Мы быстро миновали проход и скользнули к выходу. Лишь один официант и двое гостей удивлённо и недовольно проследили за нами. Я бесшумно прикрыл дверь в технический коридор, и мы торопливо пошли вперёд, ища маленькую дверь с песочными часами. Едва мы свернули за угол, в коридоре послышались приглушённые голоса, и, видимо, официанты вышли вслед за нами, недовольные нарушением порядка в зале. Кабинка отыскалась быстро. Таша нырнула в дверь, а я остался в коридоре. Безумно хотелось курить. Раз-два в год я позволяю себе такую роскошь. 3 года назад по случаю годовщины Келли подарила мне такую роскошь настоящую пачку сигарет с земли, выкупленную у пилота. И как назло, она хранилась здесь, прямо в кармане моего пиджака. Ты всё? Довольная Таша утвердительно кивнула. Мы выбрались. Мы добрались до входа в зал. Я замер, слушая, что происходит внутри. Говорил первый зам. Его высокий с предыханием голос был легко узнаваем. Таша, я присел возле дочки. Сейчас я пропущу тебя в зал, и ты побежишь к маме, так же как мы шли сюда. Поняла? Я зайду попозже, как только закончится речь. Хорошо? Я поцеловал её в макушку и запустил в зал. Всё нормально. Пара минут, и она за столиком. Речь минут на 10, можно переждать. Попасть в камеру гуляющим по залу, как говорит зам, не так опасно, как пустой столик в кадре при речи директора. Но лучше не рисковать. За техническим коридором был ещё один плохо отапливаемый и с хорошей вентиляцией. Я поспешил к нему, сжимая в руке драгоценную пачку. Похоже, я совсем забыл схему коридоров за те 3 года, сколько не работаю в ремонтно-технической службе. Я свернул не туда. Вместо тёмного коридора с медленными вентиляторами, просторный и освещённый, возможно, соседняя дверь. Я взялся за ручку, но дверь открылась сама. Я попятился назад, пряча руки за спину. Наверное, мои глаза казались больше лица. Из двери Выходил директор Густов Самир с двумя охранниками и двумя мониторами. С ним невысокий человек в светлом пиджаке, с такой же пачкой в руке, как и у меня. Несколько секунд мы стояли молча, разглядывая друг друга. Мониторы было шагнулись вперёд, но директор шевельнул кольцами пальцев, остановив их и вернул на место. Прошу прощения, тихо сказал я, пытаясь уйти, но я не знал выхода отсюда и топтался на месте как полный кретин. А вы из числа приглашённых, мягко сказал директор. Он не спрашивал, он утверждал. Но вот хуже всего было то, что он, кажется, пытался запомнить моё лицо. Что вы тут делаете? Человек в светлом пиджаке улыбнулся. Доставьте его, видно же, что человек заблудился. Видимо, тоже искал, где бы покурить в вашей непродуманной станции. Я рассеянно кивнул, и вдруг меня как электрическим разрядом пронзило догадка. Да это же Фискал. Я всегда представлял Земляна немного выше и более мускулистым, но это без сомнения был он. Никто не носит светлые костюмы на Новом Гамновере, кроме директора. "Как вам вечер?" он обращался ко мне. "Прекрасно", выпалил я. "Всё замечательно, всё на высшем уровне". Э, вы правда так считаете? Фискал казался слегка расстроенным. Он улыбался мне, но вот глаза выглядели обеспокоенными и очень уставшими. Вы один или с семьёй? С женой и двумя детишками. Директор встал на полушага в сторону и увлёк за собой охрану. У вас всё в достатке? Я позволил себе улыбнуться. Конечно. У нас свежие фрукты, мясо, Да я не о том. Значит, вам нравится тут. Он повертел в руках пачку, затем протянул мне. Курите? Нет, что вы? Я почти отпрыгнул в сторону. Угу, хорошо. Я вот тоже пытаюсь бросить. Я пожал плечами. Ну, на земле это можно сделать, а вот это уже ошибка. Я запоздало улыбнулся, но фискал странно посмотрел на меня и серьёзно кивнул. Можно. На земле можно. «А вы были на земле?» «Я помотал головой». «А хотели бы?» «Тут лучше промолчать. Это вопрос из э, риторических. Нам, поселенцам, как говорил директор, путь на землю заказан». «Вижу, что хотели бы. Это тоже можно. Как вам апельсины?» Я кивнул, ничего не ответив. «Он покачал головой?» И вложил мне в ладонь смятую пачку и ободряюще хлопнул по локтю. Прилетайте в августе, у нас хорошо в августе. И привозите семью. Он побрёл по коридору, бормоча про себя. И апельсины у нас в августе ничего. В августе, в августе лучше в августе. Я так и не узнал, чем был так расстроен фискал, но эту короткую встречу я помнил всю жизнь, как и этот чудесный вечер. После директор скрылся в конце коридора с охраной, а двое фискалов оттащили меня во внезапно нашедшийся технический коридор. Один дважды ударил меня в челюсть, а второй — в ребра и под коленку. Забрали пачку из разжавшихся пальцев, обыскав пачку, пиджак забрали и вторую один уходя кино у меня кусок тряпки вынутый из трубы вытечить кровь с лица я просидел ещё минут 20 прижавшись спиной к холодной стене затем поправив костюм и отерев лицо направился к залу музыка как же я люблю музыку ещё с выпускного вечера всё хорошо Кира заметила мою распухшую губу, но только улыбнулась и погладила меня по щеке. "Я видел директора", сказал я. "Всё хорошо, всё пойдётся без увольнения. Может, только премии лишат". Профескала я умолчал. Ну зачем пугать её в такой вечер? "Ничего", она поцеловала меня в краешек губы, а дети смущённо захихикали. "Всё будет хорошо. Я люблю тебя". Я обнял жену и обвёл взглядом счастливый зал. И искренне улыбнулся. Всё и правда будет хорошо. Чётный. Просто чётный день.